Глава тридцать вторая. Ты не передумаешь. Марк расстелил постель и забрался под одеяло, оставляя место для Светы. Я не могу. Отрицательно замотала головой она. Переодевшись в просторную футболку, легла рядом с Марком и прижалась к его боку. Знаешь, я запрещала себе представлять нашу встречу, чтобы не сглазить. В номере повисла тишина, пока Света собиралась с духом и чтобы случайно не назвать Илью твоим именем. А сейчас вот ты рядом, и пока еще до конца не могу поверить в это. Спи. Марк поцеловал ее в макушку. У всех был тяжелый день, и, думаю, завтра будет не сильно легче. Мне не нравится идея идти в твой салон. Это мой салон. Все доверенности Алла аннулировала. Мне нужно поставить в известность коллектив и посмотреть документы и со мной будете вы, ты, Вениамин и Алла. — салы точно, ничего не страшно, — хмыкнул Марк. Света слабо улыбнулась в шутке. — А когда все закончится, мы улетим отдыхать, хотя бы на неделю. — Да, — тихо ответила Света. — На море или в горы, я согласна, хоть куда. — Лишь бы с тобой, — добавила она мысленно. Утром, сразу после раннего завтрака, они всей тёплой компании поехали в салон, где у Светы располагался офис. «Ох, ничего себе!» — присвистнул веник. «А ты думал, у меня парикмахерская в квартире первого этажа?» — спросила Света со сдержанной улыбкой. «У неё были первоклассные салоны, приносящие приличный доход. Она специально встала пораньше и привела себя в порядок, насколько это было возможно». Теперь в салон входила владелица, а не испуганная женщина без памяти. «Доброе утро!» — уверенно поздоровалась она с персоналом. «Илья еще не приехал?» Марк и Вениамин удивленно на нее уставились. Стальных ноток в ее голосе они не слышали ни разу. «Светлана Игоревна!» — в коридор выбежала Нина. «У вас все в порядке. Илья владимирович вчера уехал, и я теперь дозвониться до него не могу, а ваш телефон не отвечает». «Нина. Все потом». Подняв руку, Света прервала поток слов. «Нам всем кофе и к нему что-нибудь. Ко мне никого не пускать. Звонки отклонять. Исключение Илья Владимирович». Теперь, когда она вернула свою личность, когда отозваны доверенности, когда в конце концов у нее адвокаты два телохранителя, к ней вновь вернулась уверенность. «Она будет биться за свой бизнес и за свои деньги». Света села в кресло и запустила ноутбук марк успел немного проверить его на левые программки устраивайтесь она махнула рукой в сторону кресел и диванчика и я сейчас проверю документы хотя бы бегло потом с ниной побеседуем поподробнее из бухгалтерии но так просто подключиться не получилось и илья сменил все пароли и марк вновь пришел на помощь алла периодически предлагала позвонить своему брату, но справились без него. Нина тенью шмыгнула в кабинет, принеся кофе, бросила заинтересованные взгляды на мужчин. Оба были весьма симпатичными, а один ей даже улыбнулся, но, поймав строгий взгляд рыжей женщины, буквально удрала из кабинета. Пока Света искала что-то ей одно известное, Алла запустила свой ноут и приняла щелкать по клавиатуе. — Алла, такое ощущение, что вы на кого-то ругаетесь, — решил пошутить веник. — Очень уж грозно щелкают клавиши. «Какая проницательность!» — в зеленых глазах сверкнули искорки смеха. «Да, тут кое-кто имеет наглость косячить и не признавать свой косяк!» — снизошла она до объяснений и вновь уткнулась в монитор. «Смертник!» — шепотом прокомментировал Веник. «Да, это было очень неумно с его стороны!» — не поднимая взгляда, произнесла Алла. «Нина!» — забыв, что девушку можно вызвать по телефону, крикнула Света. Стоявший рядом Марк аж подпрыгнул от такого грозного окрика. «Да, Светлана Игоревна...» Дверь почти моментально открылась. «Все документы, подписаны Ильей Владимировичем, но не отправленные, мне на стол. Он больше не имеет права управлять салонами. Право подписи я отозвала». «А...» Нина хотела задать вопрос, но Света наклонила голову к плечу и пристально посмотрела на девушку. «Хорошо». Позвони в остальные салоны и предупреди, что Красинский — персона нон-грата, и о его появлении сообщать немедленно». Она продолжала давать указания, а Марк понимал, что такую Свету он не знает. «Это не та девушка, которую он спас. Чужая. Даже взгляд изменился. Этой Светлане Игоревне он не нужен. Вдвоем с Алло они сами смогут все разгрести. Прекрасный кофе». Алла заговорила, когда Нина ушла. Поставив чашку на стол, поднялась из кресла. Но я побежала. Пришли предварительные результаты анализов. Это совсем не то, что прописывал наш доктор Айболит. Я поехала писать заявление. — А что там? — полюбопытствовал Веник. — А вам зачем? Алла же взялась за ручку двери. — Ну, я ведь помощник адвоката, и какой-никакой, а врач. Он развел руками, улыбаясь. — Кое-что понимаю в препаратах ха делно посмеялась рыжая бросив последний взгляд на свету и подмигнув ей вышла из кабинета конец и она будет добиваться чтобы его закрыли на время следствия потому что может или сбежать или снова попытаться убить жену алла будет продавливать именно попытку убийства никаких полумер к таким скотам а света продолжала просматривать документы. Добралась и до бухгалтерских. Веник втыкал в телефон. Самое интересное сейчас происходит у рыжей. Эх, не взяла его, зараза. А ему было очень интересно посмотреть, так ли нагло будет вести себя в кабинете у прокурора или следователя, или куда там этот ураган унесся. — Светлана Игоревна! Ближе к обеду в кабинет вбежала Нина. — К посетитель! — выпалила она и едва успела отпрыгнуть от двери. «Я же просила подождать!» — произнесла немного раздраженно. «Хватит! Я уже три дня жду!» Злой мужик погрозил девушке кулаком. «Так дела не делаются!» «Нина, в чем дело?» Света старалась сохранять спокойствие, а сама лихорадочно пыталась сообразить, во что еще ее втянул Илья. Девушка разъела руками, показывая, что сама не понимает, что нужно напористому мужику. «Мне нужен Илья!» заявил мужик, с видом хозяина проходя к столу Светы и усаживаясь в кресло. — Иначе у вас будут неприятности. — Не стоит. Выставив руку, Света остановила Марка, который собирался подойти к посетителю. Этот тип всем видом показывал, что их ждут неприятности. А еще дорогой костюм, золотые часы и здоровенная печатка на пальце свидетельствовали о том, что этого человека нет вкуса, но очень много денег. Илья Владимирович больше не занимается салонами. После продолжительной болезни я вернулась к делам. Я Светлана Игоревна, владелец этого салона, еще нескольких. А вы? — Тахир Смаилович, будущий владельец этих салонов! — заявил мужик, сверля свету тяжелым взглядом. Лишь чудом она удержала лицо и не открыла рот. Рядом со свистом выдохнул Марк, а веник не удержался. Тихая «Офигеть!» В повисшей тишине услышали все. «Мне все равно, кто подпишет, но подпись на бумагах должна стоять. Дочка хочет эти салоны, и она их получит!» громахнул он, стукая кулаком по столу. «Иначе неприятности я вам всем гарантирую!» добавил с угрозой. Света просто не знала, что сказать. «Ну, и люша ну, удружил! Под шумок не просто хотел опустошить счета, но еще и салоны продать!» «Марк, Вениамин, пожалуйста, оставьте нас». Света посмотрела на Марка и ободряюще улыбнулась, а потом повернулась к телефону. «Нина, кофе нашему гостю». Дождавшись, когда в кабинете они останутся вдвоем, Света слегка улыбнулась Тахиросмаилчу. «Я очень сильно болела и не могла работать. Сегодня только занялась делами, но документов по сделке еще не видела. У вас, случайно, нет копии с собой?» «Не шути со мной, девочка!» Угрозы в голосе мужчины не убавилась «Куда тебе скинуть документы?» Света назвала адрес почты и через минуту уже читала договор о продаже своих салонов. А цену мог бы и побольше поставить, мысленно-грустно отметила она. «Какие еще сюрпризы ее ждут? Может, и квартира уже не ее? И что ей делать теперь с этим мужиком? Просить помощи у друзей отца?» К Свете малодушно захотелось, чтобы память к ней не возвращалась, и Илья ее не находил. С Марком она была счастлива, не помня проблем. В это же время Марк ходил из угла в угол по приемной. У Нины уже рябило в глазах от его метаний. Его просто выставили из кабинета, и теперь ладони потели от страха. «Мрак, сядь!» — не выдержал веник. Но замолк, поймал взгляд друга. Марк был в ярости бесился от невозможности помочь он бы с удовольствием почесал кулаки о красинского мелочная расчетливая тварь а если он не смог продолжить мысль мы здесь твердо добавил вениамин и пока все тихо в новый заход марк чуть не сбил с ног аллу а что лица такие кислые рыжая сияла Поездка в следственный комитет вышла очень удачной. Не для всех, конечно, но своего она добилась. «Илья продал салоны!» Одной фразой Марк поумерил жизнерадостность Аллы. «У Светы сейчас покупатель бандитской наружности». «Так!» Та — протянула рыжая, перестав улыбаться, и решительно вошла в кабинет Светы, захлопнув дверь перед носом Марка. «Снова потянулись!» втомительная минуты ожидания. К ней не заглядывали девушки, желающие узнать новости, но быстро убегали под мрачным взглядом Марка. По салону шепотки и слухи поползли с новой силой. И чем дольше мужик находился в кабинете, тем сильнее переживал Марк. виник тоже был серьезен, он силился прожечь взглядом дырку в двери. Все трое вздрогнули, когда дверь, наконец, распахнулась, и появился этот покупатель в сопровождении Аллы. Адвокатша вела его на выход. Марк тут же кинулся в кабинет. Света сидела бледная, и только щеки пылали, как в лихорадке. «Все хорошо», — тихо произнесла она, со слабой улыбкой вставая из кресла. «Спасибо! Спасибо!» — шептала, кинувшись Марку на шею, ее била крупной дрожью от напряжения. «Спасибо!» «За что?» — удивился Марк, успокаивающе поглаживая ее по спине. «За Аллу!» Света прижималась к нему, ища тепла и поддержки. «За то, что рядом!» «За помощь!» «За все!» «Так, Тахир Исмаиловича я проводила!» В кабинете вновь появилась Алла, хотя Веник и пытался ее не пустить. Сам он тактично остался в приемной. «Но этот танк разве остановишь?» «Света!» Если на сегодня с делами салона все, предлагаю где-нибудь поесть. После посещения наших доблестных органов я всегда жрать хочу просто зверски. Ну, и мне нужно рассказать вам новости, обсудить их. Я вызову такси, не хочу дергать Алексея. Света отошла от Марка. Есть у нас хороший ресторан с отдельными кабинетами. Там поедим и поговорим. Тему продажи салонов Света сейчас вновь поднимать не хотела. Это пока подождет. Новости от Аллы гораздо важнее. Коротко приказав Нине переводить на нее только очень важные звонки, Света больше ничего объяснять не стала. Ей нужно подумать и все подробно обсудить с Аллой. Та обещала поговорить с коллегами по поводу навязанной сделки. В такси тоже никаких разговоров не вели. Молчали и пока устраивались в отдельном кабинете ресторана. Итак. «Раз мы мудро оставили машину Марка на парковке гостиницы, предлагаю выпить». Алла кинула взглядом компанию. «Лично я буду Маргариту». «Свет, я как врач заявляю, бокал чего-нибудь легкого тебе не повредит, а я буду виски», — поддержал рыжий веник. Компания сделала заказ, и только дождавшись, когда официант принесет еду и напитки, и удалится, рыжая, опив свой коктейль, принялась рассказывать об итогах своей поездки.